Глава 5. Планета Ариана. Империалгард. Столица Парн. Чёрный рынок. Гильдия стражей. Комната, которой нет. Примерно полтора часа спустя. Чёрт, не знаю, что это в последнее время за тенденция такая, не слишком приятная. Но я, который уже раз очнулся, еле ворочаю мыслями в голове после того, как надо мной потрудилась Пандора. И вроде даже никакого намёка на то, что я начинаю восстанавливаться и приходить в себя. В чем, собственно, дело, попытался выяснить я. Организм оператора временно переведен в режим минимального энергопотребления. Где-то на задворках сознания промелькнуло не то что мысль, а еле видимое сообщение, переданное мне Пандорой. «Это как так?» — удивился я. И привел в удивление меня несколько иной аспект. Энергетическое истощение я уже на себе испытывал, но оно достаточно быстро проходило за счет поступления магической энергии извне. Только вот сейчас ничего подобного не произошло. Я постарался осмотреться вокруг. Правда, весь мир опять потерял свои цвета и краски. Я практически перестал видеть его энергетическую составляющую. Но тем не менее, главное я сумел заметить. Вернее, не так, главного-то я сейчас вокруг и не видел. Или я ничего не понимаю, или Пандора не только выкачала мои собственные запасы энергии, полностью опустошив его, но и закачала всё из окружающего пространства. пыль я до сих пор не начал пополнять свои запасы снаружи и ничего не вижу вокруг. Так, стоп. Резко притормозил я себя. Но у меня же был еще и внутренний источник энергии, даже два. Те, что я перетянул со встреченных магов. Для закрепления внесенных изменений вся генерируемая и получаемая оператором энергия передается в метрическую схему. Процент завершения процесса применения и фиксации изменений – 24%. Время закрепления при текущем уровне поступления энергии 72 часа. Рекомендация произвести пополнение энергии. Да, услышав нерадостный прогноз моей помощницы, я понял, что у меня сейчас настоящий энергетический кризис. До сего момента мне хотелось ещё разобраться с тем порталом, что находился тут где-то поблизости. Только вот, вряд ли у меня это получится сделать сейчас и в таком состоянии. И поэтому я, еле поднявшись, уже направился к двери, что располагалась справа от меня, когда неожиданно ожила Пандора. Регистрируя наличие слабого источника магической энергии, сообщила она. Правда, никакой карты в моём сознании не возникло, как это случалось ранее с указанием точки обнаружения магической аномалии. Однако это и не потребовалось. Вместо этого меня ощутимо потянуло к определённой области в стене. мимо которой я только что проходил. Приблизившись к ней практически вплотную, я смог разобрать слегка светящуюся точку, которая находилась чуть дальше того места, возле которого я стоял. Раньше я этот источник даже не замечал. Но теперь, на фоне практически полного энергетического вакуума вокруг, место с чуть большей концентрацией энергии определялось гораздо лучше. Если и не мной самим, то как минимум моими помощницами – которые обрабатывали полученную информацию более тщательно. Именно поэтому Пандора её и заметила. Но ну дальше я попытался подключиться к источнику, как это делал ранее, но у меня ничего не вышло. Просто не хватало собственной энергии для создания и удержания в стабильном состоянии канала. Такого энергетического истощения я, похоже, ещё ни разу не испытывал. Что же там на меняла Пандора? Какой потребовался такой объём магической энергии, поражённо подумал я. Я уже давно понял, что потребление магической энергии прямо пропорционально количеству внесённых изменений, и потому примерно представлял весь масштаб проделанной работы. Только вот сама Пандора, как это происходило обычно, так до сих пор мне и не выдала никакого отчёта. Вот так и получалось, что я до сих пор оставался в неведении. Между тем, коль у меня не получилось подключиться к источнику энергии обычным способом, я решил действовать по-другому, более надёжному в моём случае варианту. А потом я воспользовался несколько иным методом, что позволял мне действовать всегда и везде, даже в этом полностью антимагическом помещении. Где тут мои загрибущие руки, мысленно пробормотал я и потянулся к этому еле обнаруживаемому источнику ментальной энергии. проходит мгновение, странно. Вот он. Я чувствую его небольшое сопротивление, но тем не менее мне удаётся, хоть и с некоторым трудом, но всё же поглотить его. Видимо, сказалось энергетическое истощение. Только и успел подумать я, обратив внимание на эту небольшую странность в поведении, но она была не очень критична, а потому я не стал заострять на ней своё внимание. Между тем, получив дополнительную порцию энергии, наконец-то живота ведунья и сразу же сообщила о только что выполненных действиях. Регистрирую поступление энергии разнородного типа. Местное самоназвание «Стихийная» – энергия Земли. Процент восполнения запаса энергии – 4. В связи с достаточным для подключения основных функций и объемом энергии выполнен перевод функционирования организма оператора в нормальный режим работы. Хоп! И теперь я вновь полноценный и нормальный человек. Голова не болит, хвости не ломит. Ощущение варёного овоща осталось где-то позади. Хорошо, мысленно протянул я и даже потянулся от удовольствия, разминая косточки. Между тем, нейросеть, заметно оживившись, перешла уже из консольного или просматриваемого вида к своему обычному мысленно управляемому визуальному интерфейсу и передала мне следующее сообщение: Получен модуль генерации энергии стихии нового типа. Местное название энергия земли. Ну, вполне логично, согласился с ней я. Если там был какой-то источник, и поглотив его, я получил некий объём стихийной энергии, то было бы странно ожидать, что модуль её воспроизводящий будет каким-то другим. И я уже собрался идти дальше. Только вот это оказалось ещё далеко не всё. Был ещё один сюрприз. Получен модуль создания портала с предопределённым адресным привязкой. Хм, мысленно произнёс я. Оглядывая стены перед собой, а потом и всё помещение вокруг, похоже, портальной аномалии следовать уже не имеет особого смысла. Ведь судя по карте, которая теперь работала в обычном режиме, в том месте, откуда я закачал тот самый источник, как раз ранее и находился портал. Поняв всё это, я лишь пожал плечами. Ну, закачал и закачал, нашим легче. Явно местные им не пользовались, хоть даже добраться до него у них не получилось, подумал я. Ну, а у меня теперь будут все шансы изучить его и понять, что же это за предопределённый адрес привязки. На этой мысли, ещё раз оглядев всё помещение, я вышел из этой странной комнатки, что располагалась под зданием гильдии стражей чёрного рынка в городе Парн, и стал подниматься по лестнице вверх. Был у меня кое-какой серьёзный разговор к тем, кто сейчас находился в небольшой угловой комнатки на третьем этаже гильдии. Ну а пока я шёл, Наконец, жила Пандора и выдала полный отчёт о том, какие же она произвела изменения, касающиеся моей метрической схемы, которую она теперь упорно именовала метрической матрицей, чтобы защитить её в будущем от подобного типа воздействий. И выслушав её, я был очень удивлён тому, что ей каким-то немыслимым образом всё же хватило того мизерной энергии, накопленной во мне за предыдущее время, чтобы воплотить в все задуманные ею изменения в жизни и при этом сделать так, что я всё ещё мог спокойно рассуждать об этом и удивляться сему факту. Хватит мандражировать, подопнул я себя. Давай, топай наверх. Там уже кое-кто скоро должен прийти в себя, и не хотелось бы мне опоздать к этому моменту. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парна. Чёрный рынок. Гильдия стражей. Кабинет главы гильдии стражей. Примерно полтора часа спустя. Что произошло и где я? Постарался определиться Дерс со своим состоянием. Последнее, что он помнил, это их мимолётное столкновение в потаённой комнате, которые они с Тиорком, по всей видимости, проиграли. И потом ничего, только темнота, накрывшая его. Если он всё-таки пришёл в себя, то из этого можно было сделать два вывода. Первый и самый важный он всё ещё жив. И второй это время Неизвестно, сколько он провел в состоянии спячки, в которую я всегда впадал, не просто побывав в том странном помещении, но и воспользовавшись своими способностями к переходу в боевую ипостась. В прошлый раз, после того, как им пришлось воспользоваться своим тайным козырем, он находился без сознания пять с небольшим лет. Только вот тогда его вытащил Теорг. Ну а кто это сделал сейчас, и где это он сейчас находится? Теорг. И почему он не почувствовал того истощения, что ощущал в прошлый раз, когда очнулся и пришёл в себя? Как же раскалывается голова. Неожиданно услышал Дерс, вполне знакомый голос Альфара, раздавшийся поблизости. "Теорг", осторожно прошептал архидемон. "Дерс", раздался удивлённый возглас, перемежавшийся лёгким стоном, а потом вопрос, заданный полушёпотом. "Ты пришёл в себя? Но как? Почему? Ведь прошло чуть больше пары часов". И только сейчас главный страж гильдии сообразил, что-то сильно не так пошло в их плане. Ведь если бы всё сработало, как было ими задумано, то как минимум он не должен был очнуться сейчас. Ну а если бы они ошиблись, Дерс был бы уже мёртв. Так что случилось? мысленно спросил он. И как ответ на этот вопрос раздался спокойный мужской голос. Я рад, что вы так быстро пришли в себя. И мне не пришлось ждать этого очень долго. После чего архидемон услышал приближающиеся шаги. Он постарался оценить обстановку. Но вот что непонятно, в помещении, кроме него, Тиорка и мелкого гнома, больше никого не было. Разве что ней трал. Только и подумал он. «Извините», — сказал все тот же голос, — «я слегка перестраховался и не очень вежливо связал вас. А потому...» И демон почувствовал... что кто-то ухватил его за руки со спины и поднял с пола, на котором он до сих пор лежал. И только в этот момент Дерс заметил верёвку, что опутала его ноги и руку. Странным оказалось то, что он даже не ощутил стягивающих его пут, так умело они были наложены. Но теперь он понял, что это именно они не давали ему шевелиться ещё мгновение назад. Всё верно, подумал он. Мог бы и сам догадаться. как бы этот парень стал пользоваться магией с его-то отсутствующим полем. Тем временем демона усадили в одно из кресел. Чистый нейтрал, оценил он, когда даже вблизи он не смог обнаружить человека, который точно тут сейчас находится. Вообще не даёт никакого магического отклика. Идеальный убийца и исполнитель, особенно с его талантом незримого. Постепенно стала складываться картинка в голове Дерса. Этого человека не просто так прислали сюда. У него была определённая цель, и похоже, он смог её добиться. В отличие от них, пока Дерс размышлял над этим, шуршание повторилось ещё два раза. Теорг быстро сообразил, демон, а последний это скорее всего гном. Архидемону не хотелось верить в сказки, но единственным, кто сейчас мог ещё находиться тут с ними, был тот самый молодой парень, на которого они предположительно и устроили ловушку. Только вот что бы всё это значило, если они все ещё живы? То для чего-то нужно ему? Добрый день. Герц даже не заметил, как прямо перед ним на стул сел тот, о ком он только что подумал. Вашего подчинённого я приводить в чувство не стал. Не думаю, что господину Гному есть смысл слышать наш дальнейший разговор. Если вам это потребуется, вы с ним разберётесь самостоятельно. Я почему-то в этом более чем уверен. После этих слов молодой человек посмотрел сначала на кого-то, кто сидел справа от демона, а потом и на самого Дерса. И немного помолчав, парень, наконец, произнес с любопытством, наблюдая за ними. «До меня тут, можно сказать, совершенно случайно дошли слухи, что вы интересовались мной». В ответ на его фразу было слышно лишь напряженное молчание. Ни Дерсу, ни Теорку, нечего было сказать ему в ответ. Они действовали так, как и должны были поступить. Парень на это лишь пожал плечами. Немного помолчав и обдумав свои дальнейшие слова, человек вновь вгляделся в лица своих собеседников. «Как это ни странно, но и вы, в свою очередь, тоже стали интересны мне и кое-кому еще. А потому...» И этот молодой нейтрал слегка наклонил голову в приветствии. «Будем знакомы, господа. Меня зовут Лекс. Кто вы мне уже известно. А потому не будем тратить время на эти формальности». После чего он неожиданно серьёзным и твёрдым взглядом посмотрел на Архидемона и предположительно главу гильдии стражей. У меня для вас есть послание-предложение, от которого я боюсь, у вас не будет никакой возможности отказаться. После чего он поднялся, пошарил у себя в рюкзаке, и в его руке, неизвестно откуда оказался небольшой медальон. Этот лекс осмотрел его и направился в сторону Архидемона, дерз напрякса. Он прекрасно понимал, что может означать подобный магический амулет. А что ещё мог предложить им этот человек? Только одно. Дерс хоть и был достаточно сильным архидемоном и опытным магом, но и он при всех своих возможностях продержится не больше месяца двух, в зависимости от того, насколько искусным был тот маг, что создал этот амулет. А судя по тому, что они узнали об этом парне, маг, на которого он работает, может оказаться способен И не на такое. Теоргу будет ничем не легче, чем ему самому, и фар тоже не сможет продержаться очень долго, может даже ещё меньше, чем сам Герс. Теорг хоть и мак разума, но далеко не демон, а значит его могут взять не только через давление на разум, но и физические пытки. И потому он не сможет сопротивляться артефакту подавления воли продолжительное время и рано или поздно даст слабину. Герс вообще не знал ни одного кто бы самостоятельно смог разрушить уже наложенное плетение подавления воли, если ему не помогали какие-то внешние обстоятельства. И вот сейчас он это должен был испытать на себе. Я не сдамся, стал накручивать себя дерз. Ему нужна была звериная ярость его второй ипостаси. Он хоть и понимал, что на него должно быть наложено какое-то плетение, сдерживающее её смену, но тем не менее постарался вызвать в себе тот боевой запал, что мог помочь ему сохранить целостность разума. Да, он потеряет ясность мысли и станет все оценивать категориями того, кто может только убивать, но зато... Додумать он не успел. Сильный удар в челюсть мгновенно сбил его настрой и отрезвил демона. «Ну-ну», — протянул парень, который в доле секунды оказался подле него и поглядел прямо в глаза демону. «Не все так печально. Это далеко не то, о чем ты подумал. Так что не уходи в себя». После этого он спокойно надел на его шею подготовленный артефакт. Удивительно, но тот в самом деле работал как-то странно и не активировался мгновенно, как только главный страж гильдии оказался в поле его действия, хотя и должен был, если бы речь действительно шла об артефакте подавления воли. Через несколько секунд, похоже, история повторилась. Герст не знал, что за трюки есть в копилке Теорка, но привёл его в норму человек точно таким же способом. Что и самовар хи демона, отменный удар в челюсть. Проходит ещё несколько секунд, и вот Алекс, парень представился именно этим именем, вновь оказался там, откуда его могли бы видеть оба его невольных зрителя. Так вот, сказал он. Вернёмся к тому самому предложению, от которого вы вряд ли теперь сможете отказаться. И Алекс показал рукой куда-то в их сторону, то, что я передал вам Это артефакты для проведения ритуала принятия в наш клан. Глава даёт возможность вам сделать очень простой выбор: либо вы с нами, либо И парень спокойно вытащил меч из ножен, после чего положил его себе на колени. Так какое решение вы принимаете? Проходит несколько мгновений тишины, а потом раздаётся негромкий вопрос Эльфара: "Почему?" Олег правильно понял подтекст заданного короткого вопроса. «Вы нам подходите и полностью устраиваете», — только и произнес он. Видимо, Тиорг продолжал смотреть на человека с вопросом во взгляде, ведь Лекс слегка вздохнул и пробормотал. «Похоже, придется рассказать чуть больше». Сам же Дирс молчал. Он прекрасно понимал, что второго шанса им никто не даст, да и время на размышления им вряд ли кто-то предоставит. Лекс их ответ ждал прямо здесь и сейчас. А потому ему требовалось для себя ответить на один единственный вопрос: будет ли это принятие в клан чем-то лучше того же полного подчинения хозяину, что обеспечивает ему ряд подавления воли, или это что-то другое? Именно поэтому он предпочёл в данный момент только слушать. Между тем, Лекс перешёл к тому, что хотел им сказать. Первоначально у главы были кое-какие сомнения на ваш счёт, но ровно до тех пор, Когда он понял, насколько вы монополизировали и взяли управление рынком в свои руки. Хоть это и не так сильно заметно изнутри, а многие уже настолько привыкли к этому, что просто не обращают на это внимания. Но это так и есть. Сейчас абсолютно всё на территории рынка работает исключительно на вас и потребности гильдии. И процветание рынка это не процветание торговцев, что осели тут. Это именно расцвет гильдии, что держит его под полным контролем. И тут играет свою роль абсолютно все. И ваша продуманная система налогов, даже тех, что вы получаете с дуэли. И крысятники с наемниками, с одной стороны, и телохранители, как противопоставление им, с другой. И горный бизнес, и девушки из квартала развлечений, которые снабжают вас деньгами и информацией. Собственная служба информаторов. Продуманная система контроля финансовых потоков. Даже те же беспризорники, различные ощепенцы, что вроде как работают сами на себя, но через те же под от тени чистым на руку стражникам, те внемление все играют в вашей команде и в конечном итоге приносят свою долю прибыли в ваш кошелёк. Это то первое, на что обратил внимание глава. А что второе? Теперь уже спросил Самдерс. Было удивительно, что кто-то настолько досконально изучил всю подноготную рынка, который они внедряли на протяжении долгих 200 лет. Хотя вполне может статься Кто за нами очень давно, кто-то пристально наблюдает, только вот мы сами этого и не заметили, понял Архидемон. И этот кто-то точно не парень, разговаривающий с нами, слишком он молод для этого. Между тем Лекс лишь пожал плечами, а потом необычайно твёрдо ответил: "Вы оказались настолько умнее, хитрее, наглее и жёстче тех, кто правил рынком до вас, что появившись тут относительно недавно, практически с нуля, сумели влезть в правление гильдии и скинуть старого Кораса с его командой. И потому нам интересен более умный и хитрый правилец. Хоть и старик тоже неплох, но он упустил свой шанс и своё время. Он не смог вовремя рассмотреть опасность и устранить вас. Но ну а вы момент, что и подготовила для вас судьба, не упустили и уже дальше прогрызли себе дорогу наверх. Да, у Кораса всё ещё есть опыт, знания и связи. Он во многом может вам помочь, особенно если потребуется прикрыть те дыры, которые у вас должны появиться в скором времени. И сделает он это просто в силу своего опыта и того, что сам за те 500 лет правления его и совета уже не один раз столкнулся с ними. Но именно вы нужны нам, как те люди, что сейчас стоят во главе гильдии. Что-то в последней фразе хоть и обнадежила архидемона, но, тем не менее, не позволила ему успокоиться. «Сейчас?» — чуть быстрее, чем он сам уловил ту неувязку, что смущала его, — спросил Эльфар. «Да». — все так же жестко, как и до этого, — ответил им Лекс. «Если я сам или даже кто-то другой найдет более достойного для любого из нас преемника, мы должны будем уступить ему место, и именно поэтому вы нужны нам в клане». Главе необходимо, чтобы вы больше чем о собственном благополучии или процветании местной гильдии заботились именно о процветании нашего клана. А потому да, вы нам интересны здесь и сейчас, но и гильдия нам тоже интересна, ведь вместе с вами и она станет частью нашего клана. Дерс хотел кивнуть, но у него ничего не вышло. Наложенное на них плетение, а может и те путы, что стянули их, надежно фиксировало его тело. Мы ещё должны что-то знать о том, что потребует от нас вступление в ваш клан, уточнил он. Это было немаловажным, как раз сейчас и должен был прозвучать ответ, который во многом решит его будущую судьбу. Лекс ненадолго задумался. Всего несколько условий, произнёс он. Члены нашего клана подчиняются напрямую только главе. Это не условие, это обязательное требование. Я не могу точно пояснить, на что это похоже. Но некоторые говорят, что это напоминает несколько странный вассалитет. Не знаю, возможно. Так что воспринимайте теперь это так. Вы станете полноправными вассалами главы клана. Дальше. И это первое. Вы не мешаете остальным членам клана выполнять свою работу, так же, как и они не будут мешать вам выполнять свою. Вы не замечаете их. Они не тревожат вас. Так что тут ничего не поменяется. Вы и раньше были хорошими управленцами и отлично справлялись со своими обязанностями. Будете заниматься этим и сейчас. Тут этот парень притормозил, при этом быстро и очень негромко пробормотал себе под нос. Только вот архидемон с его просто феноменальным слухом все прекрасно расслышал. Хорошие управленцы, причем двое. То не одного, а тут сразу пара. Но это лучше, чем вообще никого. На крайний случай, если никого больше не найду, придется обратиться к кому-то из них. О чём это он подумал Дерс? Хотя и так было понятно, что сейчас как раз такие речи шла о них с творком и о том, что человека не заинтересовали именно как отменные управляющие. Только вот для чего? Если всё сложится определённым образом, мы, похоже, получим достаточно большие шансы это узнать, почему-то подумал демон. Как минимум то, что неизвестный глава клана, в который входил парень, предоставил им хоть какой-то до выбор. Да и сам ориентировался именно на их деловую хватку, почему-то привлекло Дерса. Может, всё дело было в том, что этот неизвестный, даже несмотря на их предыдущие разногласия, поставил свою личную неприязнь ниже этого и стал действовать исключительно в интересах клана, постаравшись хоть и таким жёстким способом заставить их работать на него и свой клан. Он такой же, как и наши потомственные правители, подумал Хидеман. Для каждого из которых процветание собственного домена и его подданных ставится на первый план гораздо выше личной выгоды. Это впитывается ими с молоком матери. И будто молния промелькнула. Глава клана, так же как и я, откуда-то из тёмных миров. Если и не демон, то точно родился там, пришла очередная догадка в голову Архидемона. Между тем парень продолжил свой рассказ. "Дальше", сказал он. И это второе. Наши финансовые взаимоотношения. Вы такие же члены клана, как и все остальные. Вас принимают на общих основаниях. А потому вы работаете с кланом на обычных условиях. 5% от общей прибыли, что вы получаете, если работаете самостоятельно, не привлекая ресурсов клана или сами не участвуя в каком-либо проекте. И 40% если все наоборот, вам потребовалась помощь клана или вы часть операции, проводимой кем-то из других членов клана. Если им потребуется ваша помощь, они выйдут на вас и сообщат об этом. Но всегда и во всём учитываются как интересы клана, так и интересы его членов. И как это происходит, удивился Тиорк, которого, похоже, даже заинтересовал рассказ Лекса. Клановая метка, только и ответил молодой человек. Она следит за этим. Действия против любого члена клана считаются действиями против клана, и как следствие, его главы Дальше метка действует в соответствии с заложенными в неё алгоритмами. Ничего хорошего в этом нет. И провенившийся очень скоро почувствует на себе все прелести активации защитных механизмов клановой метки. Подробности я не расскажу, но некоторые сравнивают её действие в этом случае с тем, что делает источник силы со своими жертвами. Понятно. Раздался голос Альфара, ещё пару мгновений тишины и последовал следующий вопрос главы гильдии стражей. Эти условия слишком мягкие, ты так не считаешь? Нормальные, ответил ему парень. Такие они для всех. Хм, сориентировался Демон. Он не ужёт озвученные ему условия. Это условия для принятия к ним в клан обычных людей. Но что-то же должно за всем этим стоять. И так думал не только Дерс, ведь буквально в следующую секунду раздался вопрос тёрка. И в чём подвох? Алекс посмотрел на обоих. после чего, честно, им ответил. Это то третье, о чём я вам ещё не сказал. Вступив в наш клан, вы не сможете уже из него выйти. Клановая метка вносит какие-то глобальные изменения в магическое поле, сразу догадался Эльфар. Да, подтвердил человек. И не только. Но тут рассказывать долго. Главное, что это значимые изменения, которые затронут очень многое. Именно поэтому потом у вас уже не будет пути назад. Вы с нами останетесь до конца. Как и вы с нами. Негромко произнёс Архидемон, надеясь, что его никто не услышал. Как и вы с нами. Но это было не так. Его слова прекрасно расслышал Лекс. "Все верно", посмотрев прямо в глаза Дерсу, ответил ему Лекс. "Это та гарантия, что мы можем всегда дать любому своему члену клана станица с каждым, куда бы того ни забросила судьба". Архидемон медленно кивнул на эти его слова. Пожалуй, это последнее стало тем фактором, что для самого Дерса определил его будущий выбор. Клан не бросает своих, мысленно прошептал он. Неожиданно парень резко замолчал, после чего оглядел демона, и находящегося рядом альфара, с серьёзным и проницательным взглядом. Я рассказал вам достаточно, чтобы принять верное решение, размеренно произнёс он. Да и время на раздумье у вас было. Так что мне нужен ваш ответ. И Лекс посмотрел в сторону Теорка. Пара мгновений тишины, а потом Дерс слышит негромкий голос своего друга. Согласен. Парень кивает на эти слова и переводит свой взгляд на архидемона. Тот молчит, а потом задает вопрос, который следовало задать с самого начала и на который очень трудно будет солгать. Почему глава клана прислал именно тебя? В этом месте парень лишь слегка усмехнулся, а потом искренне ответил. Не поверите, но я тут оказался совершенно случайно. Дерс прикрыл глаза. Проверим, негромко прошептал он, а потом, твёрдо поглядев в лицо человеку, произнёс: "Согласен". Но ну а дальше парень, используя какой-то странный артефакт, позволил им воспользоваться магией. Да и то очень избирательно. Они могли направить свою энергию лишь на активацию артефакта для проведения ритуала принятия в клан. Как оказалось, На них все же было наложено какое-то сдерживающее плетение, и для этого парень также использовал небольшой амулет, надетый на них ранее. Лекс хоть и был абсолютным нейтралом, но кто-то снабдил его такой большой коллекцией разнообразных артефактов на все случаи жизни, которыми он, по мере необходимости, так виртуозно пользовался, что просто диву даешься. Причем для большинства из них даже не требовалась активация – Они работали как только в магическом поле подобных амулетов или в центре концентрации их сил, оказывался объект воздействия. Именно умело манипулируя этими своими небольшими магическими игрушками, Парнишка и вытворял просто невероятные вещи. Например, он сумел полностью заблокировать способность к работе с магией разума архимагу, специализирующемуся по данному направлению. Или, что ещё более невероятно, он сумел блокировать смену и потасию архидемона что раньше в принципе считалось невозможным. «Ну, дерзайте!» — протянул парень и, немного подумав, добавил. «Будет хреново, но вы держитесь. Чем дольше вы продержитесь, тем больше получите». «Что?» — скинулся Тиорг. Но парень лишь отмахнулся рукой. «Узнаете через пару минут», — только и сказал он. И они узнали. Как раз через те самые две минуты, когда ритуал и внедренная метка приступили к работе с магическим полем. После того, как и архидемона, и Эльфар отключились, парень огляделся и пробормотал: "Это ещё минут на 10". А потом он быстро развернулся и кинулся к небольшому шкафчику, стоящему у стены. Что он там забыл, было непонятно. Только вот открыв дверцу, он зачем-то залез внутрь и пробыл там ранее названное время, те самые 10 минут, а потом вылез обратно. Как раз успел вовремя. Формально-то они нашими соклановцами еще не стали, только и пробормотал он, да слегка поправил сбившийся за его спиной рюкзак, после чего подошел к ближайшему стулу, сел на него и стал ждать, когда придут в себя глава гильдии и его друг, главный помощник и главный страж гильдии в одном лице. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Черный рынок, гильдия стражей. И где нет главы гильдии стражей, примерно 15 минут спустя. Так и должно происходить, послышался слабый голос Альфара. Ну, медленно протянул я. В общем-то, у нас в клане всего несколько архидемонов. Но такой реакции я до сих пор не встречал и ни от кого подобного не слышал. И было чего удивляться. Похоже, Дёрс оказался несколько необычным демоном. отличающимся от остальных своих собратьев. И это отличие заключалось в том, что у него, кроме второй боевой ипостаси, была еще одна, третья. Не знаю, мог он осознанно использовать ее или нет, но, судя по изумленному взгляду Теорка, Эльфар и сам видел эту ипостась своего друга впервые. «Рудиментарная переходная форма», — сообщила мне Пандора. сознательный контроль и управление обнаруженной метрической схемой объекту на данном уровне работы с метрической матрицей недоступны. Ну вот, констатировал я. Значит, пользоваться ею раньше он точно не мог. Но это было тогда, не сейчас. После того, как над ним поработала клановая метка, даже если ранее у него подобных способностей не проявлялось, в чём в общем-то я и не сомневался, сейчас они точно появились. Именно закреплением в магическом поле этих способностей и были вызваны задержка в прохождении ритуала принятия в клан, лежащего на полу архидемона, и наша странная реакция на этапы её проведения. Ведь после того, как, вполне ожидаемо на основе моего прежнего опыта, прошло преображение его первой апостасией, я думал, что он придёт в себя. Но как бы не так. Сразу после этого демона стала корёжить ещё сильнее, и неудивительно, Ведь сейчас метка пыталась перевести на управляемый уровень то, что дерсу ранее даже не было доступно. Хм, мысленно протянул я, глядя на то, как корчится тело передо мной. А не с этим ли связана его повышенная устойчивость к внешним воздействиям, дестабилизирующим параметрам матрицы, которая позволяет хоть и кратковременно, но тем не менее пользоваться теми возможностями, что даёт ему переход в его первую боевую постать? И первоначально в нижнем увлению, в общем случае, подвергаются наименее устойчивые метрические структуры. И если говорить сейчас о Демоне, то это как раз та самая вторая неявная постась, с которой он, похоже, не мог работать. Но она тем не менее брала на себя защитную функцию, выполняя некую роль заградительного и сдерживающего фильтра, что и давало Дерсу тот небольшой задел времени, в течение которого он мог работать в полностью боевом режиме. Этот мой вывод после проведённого анализа подтвердила и Пандора. Оказалось, что тип строения метрических матриц, подобный тому, что был у нашего демона, также являлся естественной, хоть и не очень эффективной защитой от возможности её дестабилизации. Что самое интересное, Пандора практически сразу взяла его на заметку, как оказалось, её средствами внутренней дублирующей каркас реализовать значительно проще, чем то, что она сделала до этого. И хоть схема эта не очень надёжна, но тем не менее столь простое и незначительное внесение изменений позволит вывести нас из-под удара на первое время, выявить как момент начала самой атаки, так и вектор её направления, что в свою очередь даёт мне неплохие шансы вовремя среагировать на любое нападение, осуществляемое как на магическом, читай, энергетическом уровне, так и на метрическом. И касалось это не только прямого влияния на метрическую матрицу, Метод работал при любом воздействии, затрагивающем даже малейшие изменения метрических параметров. Он защищал и, что более важно, позволял вовремя среагировать. Например, если бы подобный сторожевой механизм, как его окрестила Пандора, был реализован у меня ранее, то я бы без особого труда смог обнаружить то неявное влияние на окружающую реальность, что оказывала пожирательница, охотящаяся на меня. а потому она запланировала создание подобного сторожевого каркаса на ближайшее подходящее время. Между тем я заметил, что трансформация метрических параметров и энергетической структуры второй апостаси Демона уже завершилась. Вот он медленно начинает ворочаться на полу. Мда, а парень-то у нас, перейдя в свою ранее недоступную боевую форму, получился громадный. Я видел его там, внизу. Это вторая попытка, где-то раза в полтора больше того его образа. Что со мной произошло? Вроде Дерс и произнёс это не громко, даже скорее прошептал, только вот нейросеть мгновенно выставила ментальный блок, чтобы прикрыть моё сознание, причём подключив максимальный уровень защиты. А вот у Эльфара такой помощницы, как моя видунье, не было, и поэтому он сейчас медленно оседал на пол, и из его ушей полилась густая тёмная кровь. Что с ним, рванул вперёд демон к своему другу. Только вот он явно не рассчитал своих сил и, проскочив в комнату в один миг, при этом отбросив с пути внезапно попавшееся ему тело творка, врезался в стену. Спокойно, быстро поднял я руку, стараясь поменьше двигаться и говорить. Демон уже открыл рот, желая что-то уточнить, но я вновь остановил его. "Тихо", попросил я. После чего обвёл рукой вокруг себя и сказал, обращаясь к нему: Не знаю, в курсе ты или нет, но ты сейчас в одной из своих боевых ипостасей. Да, заверил я его, заметив странное поведение Архидемона. И не ослышался. В одной из своих боевых ипостасей. Как я понимаю, у тебя их две. А затем указал ему на главу гильдии. И он тут валяется не просто так. Это ты только одним своим голосом отключил Эльфара. А потом постарайся вести себя как можно более спокойно. И по возможности молчи. Я сейчас попытаюсь привести его в чувство, но ты сам тем временем попробуй принять свой обычный облик. Дерс, хоть и не всё понял из моей пространной избивчатой речи, но тем не менее соглашаясь кивнул. Я же тем временем подошёл к тёрку. Медицинский диагност сразу смог понять причину потери сознания Эльфарам и выдал диагноз и необходимые результаты. Сильный шок и контузия. мысленно пробормотал я, а потом добавил: повезло, что больше ничего нет. После чего быстренько прикинул свои возможности и что я смогу сделать для Эльфара. Хватит среднего исцеляющего плетения, прикинул я. Дальше уже Эльфар, как истинный маг жизни, позаботится о своём здоровье самостоятельно. И подготовив небольшой амулет излечения на основе тех безделушек, что у меня остались, надел его на шею в местном угловом главе гильдии. И уже буквально через мгновение артефакт активировался самостоятельно. Я вообще в последнее время стал работать по найденной ранее ведонии и чуть позже значительно доработанной и оптимизированной Пандорой схеме. Так вот, теперь в каждое своё изделие, чтобы светиться ещё меньше, я встраивал небольшой энергетический спусковой механизм, который активировался, как только накапливал необходимый объём энергии. И этот необходимый для первоначального толчка объём энергии был настолько мал, что активация зачастую происходила просто за счёт пассивного её накопления в считанные секунды. Но ну а дальше уже по методу матрёшки выполнялось развёртывание и активация всё более сложных и разветвлённых плетений. И так происходило до тех пор, пока я не получал тот результат, что был мне необходим. Вот и сейчас, проконтролировав работу артефакта, так во избежание Я закончил с альфаром и, подняв его с пола, усадил в одно из кресел, после чего посмотрел в сторону стоящего у стены орхидемона. Тот так и замер в том положении, в котором его застала моя речь. И ведь и из боевой позы в свой обычный вид у него самостоятельно всё ещё не получилось. Я же, поняв это, перешёл к тому, что произошло именно с ним. Слушай и запоминай, возможно, тебе это пригодится сейчас или в будущем, сказал я демону. Как я вижу и могу оценить, ситуация такова, что в результате работы нашего ритуала принятия в клан ты получил способность пользоваться ещё одной боевой пастасией. Это очень сложно объяснить. Может, вы сами разберётесь, как это произошло, но насколько мне известно, наш ритуал помогает развивать все способности разумного, как его физические возможности, так и его магические умения. Но что наиболее важно, он позволяет преодолеть тот небольшой барьер, которых кто бы то ни было не может перешагнуть самостоятельно в силу тех или иных причин. Не хватает энергии, недостаточно развито его магическое поле, ослаблены магические каналы и многое другое. Мне точно известно, что у некоторых после того, как они вступают к нам в клан, появляются слабые или даже средние способности по работе с магией. Некоторые получают большие физические возможности, становятся сильнее, быстрее. Ну а ты получил способность переходить в еще одну боевую ипостась. Только вот у тебя, коль она досталась тебе не с рождения, а в результате нашего магического ритуала, точно должны наблюдаться проблемы с ее контролем, и поэтому тебе много и долго придется тренироваться. А так, уверен, что она ничем не отличается от любой другой. Только вот обладает несколько иным перечнем доступных возможностей, в отличие от той, к которой ты уже привык и с которой сроднился. И немного подумав, я добавил: "Например, первое, что бросилось в глаза это твоя гораздо более крупная форма, явно сказавшаяся на твоих физических возможностях, но при этом и очень высокая скорость. Хотя, возможно, это для тебя нормально, тут я ничего сказать не могу. Хотя нет". Я отрицательно поматал головой. "Ты сам явно не был готов к той силе и скорости перемещения, что выдаёт твоё тело после преобразования". И потому даже не успел среагировать, как врезался в стену. Так что тебе точно придётся осваиваться в этой новой для тебя форме. И мы точно видим, ты стал более подготовлен к бою, чем был до этого. Но что ещё более важно, и это второе, твой голос, который и сам по себе теперь является неплохим таким оружием, способен вырубить как минимум Эльфара. И то ты, как мне кажется, даже ещё не старался. По мере того, как я говорил, Архидемон настороженно кивал головой в такт моим словам. Пожалуй, это всё, что я смог заметить. Но тут раздался голос из-за моей спины. Теоор очнулся пару мгновений назад, я это почувствовал, но не стал заострять на этом внимание. Однако сам Альфар услышал окончание моего рассказа и поэтому решил его дополнить ещё кое-какими своими комментариями. Дерс на тебя теперь не действует низкоуровневые плетения. «Я попробовал малое опознание, когда-то еще был без сознания, но оно не сработало. Может, и еще что-то более серьезное, но тут придется пробовать». Демон молча кивнул, показывая, что услышал слова своего друга. Между тем Эльфар посмотрел в мою сторону и, чуть более удобно устроившись в кресле, произнес. «Я никогда и ничего подобного не слышал. Слишком сложный и малопрогнозируемый результат работы ритуала — причём призванный оказать какое-то своё влияние на каждого, кто его проходит. И он слегка похлопал себя по груди. Я стал гораздо более сильным магом, чем был ещё час назад. Уплотнилось поле, стали более стабильно работать каналы. Уверен, что теперь спокойно смогу оперировать плетениями десятого, а возможно и одиннадцатого уровня. У него я заметил, и тёрг показал рукой на демона то же самое, если говорить о тех магических способностях, которыми он обладал. После этого Эльфар пару мгновений помолчал, а потом спросил: "Этот ритуал разработал и составил, а потом реализовал в виде этого простого артефакта наш глава?" Теорерг как-то достаточно спокойно воспринял мысль о том, что теперь он и его друг являются членами какого-то клана и подчиняются его главе. "Да", ответил я ему. Что-то ещё что-то обдумал, а потом усмехнувшись сказал: Теперь понятно, почему он так осторожен и почему он развёл нас, как детей. После чего Тьорк поглядел на так и стоящего у стены архидемона. "Не знаешь, наш глава сможет как-то ему помочь в освоении контроля над этой своей ипостасью". Я уже хотел сказать, что нет. Но тут мне Ведунья подкинула часть той энергетической структуры, что помогла Дхимашаде обоздать её собственный дар. Не поверите, усмехнулся я. Но буквально недавно наш глава подготовил нечто подобное для одного из членов нашего клана. И у меня есть ещё один артефакт, оставшийся с того раза. И я вытащил наскоро созданный медальон, в который вложил необходимую структуру. Многого он сделать не может, сказал я, обращаясь к Дёрсул. Только позволит тебе без проблем переходить или считай возвращаться именно в твою основную жизненную форму. А вот с обратным переходом тебе придётся тренироваться уже самостоятельно. И я протянул амулет демону. Тот осторожно надел его и вопросительно посмотрел в мою сторону. Как мне известно, его просто нужно активировать, всё остальное он сделает самостоятельно. Дерсуновки внул, прикрыл глаза. И уже через мгновение перед нами стоял обычный, крепкий, темно-волосый мужчина. "Спасибо", спокойно произнёс он, а потом очень негромко сказал, обращаясь к нам с Эльфаром. Переход во вторую или, что случается ещё реже, в третью боевую фастась это один из основных признаков принадлежности к королевскому роду. Отец мне рассказывал, что в нашем роду когда-то давно были правители, правда, принадлежавшие к старой династии. Ну и я сам никогда особо ему не верил, только теперь. И дерс подошёл к стене, на которой висело небольшое зеркальце, а потом посмотрел на своё отражение. Все эти его сказки на ночь превратились в настоящую реальность. И что ты будешь делать? посмотрел на него Эльфар. Тот спокойно пожал плечами, а потом как-то даже без особых эмоций обыденно ответил. Лекс был прав в одном, когда рассказывал нам о том, почему глава клана выбрал нас. Там Идер смохнул рукой куда-то себе за спину. Наше время упущено. И у меня на родине в нашем домене власть в руки взял более умный и хитрый правитель, который был готов это сделать, точно так же, как и мы тут. Правда, немного помолчав, он всё же задумчиво добавил: "Только мне всё равно рано или поздно придётся вернуться на родину. Есть те, кому я теперь буду вправе вернуть неоплаченные долги". И такая сталь прозвучала в голосе демона, что становилось понятно: долги он будет возвращатьast приём меча. прошившим чье-то сердце. «Я понимаю», — негромко и серьезно проговорил в ответ Теорг. Возникшая после этих слов пауза затянулась. Ну и на фоне этого молчания я решил перейти к тому, что хотел обсудить с теми людьми, что последние 200 лет держали в своих руках все нити, управляющие жизнью рынка. А теперь давайте поговорим о том, что не только вы можете сделать для клана, но и что наш клан готов предложить вам. «А разве это не наша жизнь?» — с удивлением посмотрел на меня архидемон. «И это тоже», — усмехнулся я, но потом, уже став гораздо серьезнее, добавил. «Только это не та причина, почему вы могли нам понадобиться». И, посмотрев на них, набрал в грудь побольше воздуха. Нам предстоял еще один долгий разговор.